Глава 26 Это конец. Лира. В душе засела тревога. Сердце было не на месте. Возможно, для местных и самого Видара появление у города каких-то кровожадных тварей было привычным делом. А вот я не могла дышать спокойно. В памяти вновь прокручивались события моего неудачного плавания в компании чешуйчатого представителя морской фауны. Что-то подсказывало, что в варги не намного безопаснее того существа. Да, Асур уже отправился за стены и должен был прогнать голодных зверей подальше от города. Я видела, насколько он силен, была свидетелем того, как этот мужчина в одиночку расправился со змеем, притом, наслаждаясь каждым мгновением поединка, и все же легче мне не становилось. Возможно, причиной всему была наша близость та связь, что начала образовываться. Мне не хотелось, чтобы Видар пострадал. Стоило ему покинуть комнату, и я поднялась с кровати, лихорадочно соображая, что надеть, так как мой наряд был безжалостно испорчен руками возбужденного громовержца. К счастью для меня Давир, видимо, предвидел мои потребности, так как сундук оказался наполнен одеждой и прочими женскими мелочами. Быстро приведя себя в порядок и перетянув волосы кожаным ремешком, я вышла в коридор, прислушиваясь к звукам. Мне необходимо было с кем-то поговорить, чтобы не сойти с ума. Я нуждалась в человеке, который скажет, что с Видаром ничего не случится. Возможно, глупо было так за него цепляться. Нет, это точно глупо. Но, откровенно говоря, этот мужчина мне очень нравился. Да и что греха таить. Выжить одной в Катарисе я бы не смогла. Асур же обеспечивал мою безопасность. Отвратительная причина. Поёжившись от мысли, что использую его ради собственного выживания, осознала, что это не совсем так. Я просто тянулась к нему, просто хотела узнать громовержца лучше, без особых на то причин. Только сейчас поняла, что меня настолько увлекло противостояние с ним, что я на некоторое время забыла о своём желании вернуться домой. Мне было хорошо в жилище Видара. Я наслаждалась его вниманием, даже если оно заключалось в очередной перепалке. Между нами бурлили эмоции, которые мне еще ни разу не представлялось шансы испытывать в моем мире. Да, я уже была замужем, но такой страсти никогда не чувствовала. Сейчас, оборачиваясь назад, стала задумываться, что развод, наверное, был самым правильным решением для нас обоих. В попытке найти Давира я обошла весь дом, но юного помощника Асура нигде не было видно. Я осталась одна, что в свою очередь сводила с ума. находясь в большом зале, где приятно трещал огонь в очаге, подошла к окну, всматриваясь в мерцающие молниями небо. Видар сражался за стенами Катариса, а погода вторила настроению Асура, помогая ему защищать жителей города. «Ничего, все с ним будет хорошо», — повторяла мысленно, не сводя глаз с гористой низменности, которая отчетливо проглядывалась с горы, где располагался дом, Стоит ли признаваться, что в белоснежных снегах я пыталась рассмотреть темноволосого варвара, словно разъярённый медведь, мчащегося в бой, но, как бы ни напрягало зрение, терпела неудачу. И тут движение на горе привлекло моё внимание. По склону, в направлении жилища Видара, спешно бежал мужчина. Он явно запыхался и едва мог дышать. «Востребованная великого Асура!» Добравшись до дома, забарабанил он в дверь. «Прошу, открой!» У меня были сомнения. Мысль о том, что этот человек явился со злым умыслом, мгновенно пронеслась в голове, тем более я уже сталкивалась с несколькими экземплярами, явно не настроенными на нормальное отношение к женщине. «У меня послание от Асур Видара». «Моя Кюна, прошу!» — вновь заголосил он. «Эстель меня тоже Кюной называла», — промелькнуло в мыслях, и я сделала нерешительный шаг, все еще опасаясь, что допускаю ошибку. всех женщин велено собрать в одном доме через дверь закричал он прошу у вас не противьтесь великий асур будет недоволен если его востребованное пострадает где давир прислонив ухо к деревянному полотну спросила я ведь пока в катарисе доверяла только двум мужчинам он проверяет чтобы у стен катариса никого не было кюны я молю вас давайте пройдем в дом тирла он защищен лучше чем этот если задуматься все было действительно так Одиноко стоящая постройка привлекала слишком много внимания. Не зная, как поступить, и, понимая, что я не получила никакого наставления от Видара, я осторожно приоткрыла дверь, встречаясь с серыми глазами незнакомца. «Слава Кратосу, вы меня услышали!» — искренне выдохнул он, пытаясь отдышаться. «Варги слишком близко, нужно поспешить!» «Могу ли я вам верить?» — сощурилась я. «Если все сказанное ложь!» Казалось, от моего вопроса мужчина аж пошатнулся, едва совладав с эмоциями. Ему будто дали поддых, оскорбляя. Сколько на него смотрела, но не могла заметить обман или подставы, этот человек выглядел искренне встревоженным. «Я пойду», — кивнула в ответ, подхватывая шерстяную накидку и осторожно выходя за дверь. «Но если со мной что-то случится...» «Кратос не позволит, моя Кюна!» — склонился он в поклоне, заставляя меня совсем растеряться. «Давайте поспешим!» Я следовала за этим человеком, чувствуя, как ноги скользят по снегу. Время от времени мужчина предлагал помощь, подхватывая меня, когда я совсем теряла равновесие. «Немного осталось», — облегчённо выдохнул он. «Вон тот дом принадлежит бывшему лагману. Вы скоро будете в безопасности». Вот только стоило ему это проговорить, как тишину опустевшего города нарушил громкий звон колокола. «Чёрт, бежим, бежим!» — севшим от ужаса голосом потребовал мужчина, подгоняя меня, но было уже поздно. За спиной послышалось угрожающее рычание, я резко обернулась, встречаясь с жёлтыми глазами хищника. «Кюна, отходите медленно!» — потребовал сопровождающий, хватая с земли лопату, которой совсем недавно кто-то из жителей расчищал снег. Но бросил её, скрываясь в доме. Пытаясь защитить меня, мужчина вышел вперёд, выставляя своё импровизированное оружие. «Я задержу его, постарайтесь найти укрытие!» — тихо произнёс он. «Эта тварь убьёт вас?» — схлепнула я. «Значит, я умру с честью, защищая свою Кюну!» Горько усмехнулся он. «Бегите, нельзя рисковать жизнью женщины!» Я металась. С одной стороны, желание послушать его сводило с ума, но с другой, как я могла оставить человека на верную смерть? Смотря в желтые глаза огромного существа, слишком сильно напоминающего волка, едва могла дышать. Зверь в холке превышал человеческий рост, а острые клыки были размером с мужскую ладонь. «Лера, я прошу вас...» привлёк моё внимание мужчина. «Бегите!» Один неуверенный шаг, я попятилась назад, осознавая, что если рвану, то спровоцирую животное. Но все мои попытки оказались тщетны, когда за спиной раздался громкий крик, за которым последовал грохот. Тварь сорвалась с места резко, хватая вскрикнувшего от боли незнакомца, который даже лопатой не успел воспользоваться. «Бегите!» — вновь взревел он, пытаясь вырваться. «Страх!» Дикий животный ужас окутал тело, я едва держалась в сознании, чувствуя, как всё тело онемело. К горлу подступала тошнота, желудок мучительно сжался. Я не могла оторвать глаз от разворачивающегося передо мной кошмара. Надо было помочь, нужно было что-то сделать, но я была не в силах даже пошевелиться, глотая жгучие слёзы. Внутри всё дрожало, я будто смотрела на собственную смерть, которая неумолимо приближалась. Мотая головой, словно дворовый пёс, Варк откинул затихшего мужчину и вновь зарычал. Светлую шерсть и острые белые клыки окрасили красные пятна. Я попятилась назад, отчаянно борясь с собственным шоком. «Нужно спасаться, бежать! Лира, беги!» — молила саму себя, часто моргая, так как в глазах начало темнеть. «Новый рык!» — я шарахнулась назад ровно в то мгновение, когда волк-переросток сорвался с места, кидаясь на меня. Оглушительный крик разрезал тишину Катариса. Не сразу поняла, что он принадлежал мне. Я упала в снег, ощущая, как на меня навалилась огромная тварь, ломая ребра. Тело пронзила мучительная боль. Острые клыки сжались на плече, прокусывая толстый мех накидки, раздирая плоть. Чем больше я сопротивлялась, тем сильнее Варк давил на поврежденные кости. Дыхания не хватало, а в глазах заплясали черные мушки — Ещё один тяжёлый булькающий хрип. В ушах зашумела кровь, а зрение помутилось. Это мой конец.